Глава сорок третья. Около восьми вечера Оля, Коля и Светка отправились домой. Как и обещала Наталья, было что поживать, и отказов она не принимала. Поэтому идти было в меру тяжело, животы мешали. — Чего-то я утомилась, — шутливо заявила Оля. — И я, — поведала Светка, зевая от души и тараща глаза. — Это что у тебя за авоська? — поинтересовался Коля. Тетка Наталья с собой дала припасов. — Дожили хмыкнул Колька. «Теперь Наталью объедать будем». «А что?» — встряла Оля. «Круговорот добра в природе. В узелке-то что?» «Узелок мой», — невнятно пояснила Светка. «И это в лопух завернутая. «Надо», — заявила девчонка, зевая, как сонная дворняга. «Хватит зевать. Еще не хватало тебя на закорках тащить. Ишь, умались они», — подразнил Колька. «Мы-то с мужиками работали. А вы что?» Вдвоем одну малявку пасли. «Сам бы попас», — предложила Оля. В ребенка вселился без радости и веселья. Она так обрадовалась, увидев это чучело. «Кстати, кто это?» «Вроде бы дедушка», — предположила Светка и тут же спросила сама. «А почему тогда Миша?» «Да ну их всех!» — нетерпеливо прервал Колька. «Хватит в чужие дела лезть, копайся в своем огороде. У меня его нет», — напомнила Светка потому мы и копались в Натальином. — Охота вам. — Не нам, — поправила Оля. Сонечка настояла, а ей не возражают. Сначала играли в прятки. Она жульничает, как босяк. — Да, потом в горелки, — продолжила Светка. Потом пошли в огород искать огурцы и заблудились. — В лопухах? — А что ты думаешь? Они там вот такие. Она подняла ладошку выше головы. Потом Оля нас бросила. — Не бросила. А отошла со взрослыми обсудить серьезные дела, пояснила вожатая. Все равно. Мы играли в раскопки и нашли бирюльки красивые, но какие-то липкие и грязнючие. Пока я их в узелок увязывала, вся перепачкалась, горестно поведала Светка. Не оттираются руки, мама ругать будет. Она показала ладошки, в складочках которых стойко держалась чернота. Колька успокоил: У меня растворитель есть, ототрем. «Вы зачем грязюку всякую хватали, как маленькие?» «Я же говорю, красивые!» — пояснила Светка. «Соня говорит, бери с собой, завтра музей откроем. Я вот думаю, раз у тебя есть растворитель, то получится отмыть. Я тогда маме подарю, чтобы не сильно ругалась. Вот эту!» Она достала что-то завернутое в лопух. «Вот какая собачка!» Собачка оказалась странная. Во-первых, она была скручена в кольцо и зачем-то кусала свой собственный хвост. Положим, такое бывает. Во-вторых, из середины спины у нее к чему-то вылезала конская голова, которая преданно смотрела туда же, куда была обращена собачья морда. «Любопытная штука», — заметила Оля. «В чем это она такая липкая? Фу, гадость!» «Прямо сразу гадость! Тундра ты! кузбасс -лак. Отличная штука!» объяснил Колька со знанием дела. «Просто до конца еще не высохло, а может, от жары поплыло. Наверное, покрасили, чтобы не ржавело. Домой придем, ототрем, пусть тетка Анька порадуется. В узелке много всяких штучек», объяснила Светка. «Наверное, можно еще накопать». «У Натальи в огороде?» спросила Оля, поднимая брови. Девчонка обиделась. «Ну я же объясняла, чем вы слушали? У тетки Натальи в лопухах». «Огурцов там нет, а вот такие штуки есть». Колька и Оля переглянулись. «Что? Хватит в чужие дела лезть?» передразнила Оля, увидев в его глазах знакомое выражение. «Хватит!» — твердо подтвердил он, отводя взгляд. «Подумаешь, бирюльки!» «Ну-ну!» Проводив Олю, они вернулись домой и первым делом оттерли Светкины руки. Правда, вонь поднялась такая, что соседки устроили скандал, и выпроводили их во двор. Устроившись на лавочке под фонарем, Колька орудовал тряпочкой, смоченной в растворителе, и в полухо слушал Светкину болтовню. Поднял голову, услышав. — Там еще такая же фигурка есть, как в музее. Лошадка со всадником, только красивее. И еще олень. — Как в музее? — переспросил он, и вдруг понял. — Граждане дорогие, никакой это не свинец. Светка зачарованно глазила на преобразившуюся собачку. Коля, смотри, как блестит, прямо золото. Стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее, Колька спросил: "Другие-то покажешь? Давай их ототрём".